углеводы 2. Хорошо упитанный мужчина в костюме от Cartier и с депутатским значком поднял бутылку. Ещё? Его собеседник в форме с одной, но большой звездой на беспросветных погонах кивнул, подставил рюмку. За демократию. Депутат скривился. У вас эта шутка ещё не устарела? Генерал выпил, поставил рюмку, спросил тихо: А у вас? Хорошо упитанный подцепил микроскопическую тартинку с лососем, пробурчал. — Коля, не будем начинать с изного. Сто раз говорено. А воз и ныне там. Давай лучше осветнул мы радостным. Вторую звезду когда будем обмывать? А то вон, депутат кивнул на бутылку, у нее четыре, понимаешь, а у тебя одна. Генерал закурил, глянул остро. Да вот, положу ещё десяток спецназовцев в этих горах. И ваш засидевшийся проголосуешь за? Когда? В марте перевыборы. Ну как и все, пожал плечами депутат. Если саму сижу. В декабре ещё одна хренотень, выборы в Государственную думу называется. Единственный день в России, когда бумажки не бросают мимо урны. Смешно. Прям как у нас. Все побежали, и я побежал. Брось, Коля. Или этого чекиста изберём, или всё зависнет. У вас же война затянулась. Кто приказы отдавать будет? У нас война, Сергей. У всех. А с теми приказами да лучше без них. Мерседеса, слава богу, давным-давно ушли. Прояви инициативу. Горы в кольцо, поддержал депутат. Вы же базы подрисировки шахидов на изу знаете, пара штурмов. Сергей, ты вроде не пьян, какие штурмы? Вот американцы молодцы. Дураки, но молодцы. С воздуха надо, с воздуха. Цели давно знаем. Бандиты сам понимаешь, другого языка а потом 3 года мириться. С кем удивился, генерал, и зачем? Проснись. президенту них имеется кремлёвской ориентации иди газеты почитай а захочешь само выразиться это ваши игры признавать независимость не признавать хвост по дымут бомбы по башке очень доходчиво а не это ваше бывшее блядство сначала бомбим куда попало потом трупы штабелями кладём своих заметьте плекавых восемнадцатилетних а потом восстанавливаем за наш счёт в ваш карман Николай, депутат обиделся. Я в этих афёрах не верю, перебил военный, не участвовал, но молчал. Вот и теперь молчи. Ты тоже, по-моему, пресс-конференций не устраивал, огрызнулся народный избранник. Пресс-конференции это твоя работа, Сергей. Моё дело дать сдачи, чтобы больше не просили. А какие-то гниды сохутного ряда у Казани дают, хоть в армии ни дня не служили. «Коля, хватит, подерёмся!» «А ты не в форме!» – не согласился генерал. «Брюхо отрастил!» «Коля!» – депутат глянул на часы. «Время идёт, давай к делу, опоздаю!» «Без тебя, что ли, не решат?» Народный избранник демонстрировал ангельское терпение. «Коньяк, сам знаешь, у меня и свой есть!» «Ну, ещё бы!» «Так что хватит припираться не на смотринах!» «Ваша позиция!» Депутат приосанился. Здесь было его поле. По кому? По предкомитету этому? Да выбирайте хоть дворник, и все равно в декабре слетит. А, -а, а серьезно? А серьезно? Генерал поднял глаза. Дайте нам свободу маневра. Сами справимся, только не лезьте с указаниями. Последнее слово как выплюнул. И все? А я тебе не дирижер. Партитуру расписывать. «Ну что, по последней?» «Держи тяпку!» Когда депутат отбыл, сопровождаемый двумя нелюдимыми шкафами, в зал вошел невысокий, крепко сбитый мужик в неприметной джинсе. «Все слышал?» поинтересовался генерал. «Все!» подтвердил джинсовый. «Думаешь, проголосует?» «Ты куда он денется?» «Тебе коньяку налить?» «Ну, как хочешь». «Только проку никакого. Он, а его группа так, капля». купленных втрое больше. А он некупленный дорого станет. Да и не нужно, изговорчивых хватает. Ну, зато поговорили душевно. Генерал резко повернулся, завякнула посуда на столе. Руслан, на трёп лемит ищерпан. Я его играл понятно, а вот тебе меня играть? Тогда объясни. В декабре выборы Здесь его округ, а в нем два полка, саперный батальон и еще кое-что по мелочи. Больше двух тысяч избирателей, кивнул Руслан. А он вам зачем? Твой ФСБшник в Сибири самоустранился, генерал резко сменил тему. А я его больше не дергал, сгорит. Да и зачем ему лишние знания? Правильно. Горячую информацию у нас, считай, случайно. Чекист, погоревший на работе. Нам люди нужны, Руслан, не купленные и не на компромате, наши люди от ментовки до парламента какой бы ни был, иначе сожрут и не подавятся. Ищи их, Руслан, не мне напрягаться. В Сибирь сам полетишь. Ну, конечно, в кое-то веки орден за задницу взять. Ну, лаборатория ещё не орден. Но ты прав. Впервые их точка, а не пятый отдел в десятом управлении. людей хватит. Лучше бы побольше, у них тоже охрана. Позвоню Соболю, выделит и технику. И Руслан, без лишнего шума, понял? Я тебе, можно сказать, прошу. Так точно, товарищ генерал-майор. Хороши резвиться, проколимся не будет ни генерала, ни майора, ни товарища, и ведь через колючку. Всё, езжай.